В этот раз, как ни странно, надежды не оправдались. Нас обнаружили довольно быстро, и на дрожжи несколько раз прошли мессеры. Обработав нас из пушек, двоих слегка зацепило, разворотили в хлам БТР и ушли. Не дожидаясь продолжения банкета, решили быстренько делать ноги. Черный опять возмущался, что я хочу идти в одиночку. «Игорь, да сколько можно?» «Толь, тебе-то точно нельзя. Кто командовать будет? А мне, Сереге, хватит». Тебе надо местечко найти, чтобы отлежаться чуток. Бойцов подлечить, раны хоть и легкие, но нас всего ничего, нужны все. Хорошо, я посмотрел по карте, тут на север начинаются разные деревни и села. Попробуем туда рвануть. Через четыре дня не придем, решай сам по обстановке. Добро. Мы с Яхненко уходили последними. Нужно дождаться немцев и увести их в противоположную сторону. Бегаем мы быстро, а в оси получится. Просто жалко мне команду терять. Так здорово у нас получается партизанить на загляденье. Немцы появились спустя два часа после ухода основной группы во главе с сержантом. Нам поплохело как-то сразу. Во-первых, немцы пригнали целую роту солдат, и те начали активно нас искать. А во-вторых, еще и самолет над рощей повис. Улепетывая, но давая возможность фрицам идти в верном направлении, мы нашли небольшой овражек, решив, что укроемся. Не додумал я что-то. Нас окружили и прижали, не давая головы поднять. «Ну что, старший все?» Нет, Сергей не боялся, даже глазом не моргнул. «Тяжко, но пока еще не конец», — помотал головой я. «Мне-то что? Наверняка выживу. А вот если Серега погибнет, мне будет очень жаль. Отличный парень». Мы находились во враге. Над нами росла довольно внушительная ель. Лежа снаряжали магазины к немецким автоматам, которые взяли после зачистки артиллеристов. Мелькнула подлинькая мыслишка о сдачи в плен. «Интересно, а возьмут?» Не успел подумать хорошенько, как из-под той самой густой ели к нам в ноги вылетела граната. Мгновенно схватив и бросив ее назад, увидел, как летят еще и еще. Две упали в стороне, а вот одна прямо между нами. Думать было некогда, разорваться не смогу. Прыгнув к Сереге, повалил его, подминая под себя. Если и сдохну, может, спасу хоть его. Грохот нескольких гранат закончил мои мысли. Уже отключаясь, взвыл от боли в спине и ногах. Сколько прошло времени, не знаю. Я вновь оклемался и, встав, сообразил, наконец, где я и вообще кто я. Сереги нигде не было, а я находился тут же во враге. Похлопав себя по телу, осознал, что с меня сняли оружие. Но сапоги не снимали, а в одном — штык немецкого карабина. Уже хорошо. Судя по еще не совсем засохшей крови на форме и коже, прошло не так уж много времени. Убедившись, что раны вновь зажили, и я могу спокойно двигаться, Вылез из оврага и, найдя хорошо вытоптанную тропу, поперся по ней. На окраине рощи остановился и уже лежа вылез из кустов. Тихо. Вокруг реально никого. Скоро ночь, уже здорово смеркается, надо спешить. Немцы ушли на юг. Они тут такую дорогу натоптали, что слепой бы разглядел. До села я добрался быстро. Убедившись, что вокруг никого, я почти всю дорогу бежал, поэтому и получилось быстро. В селе стоял приличный гарнизон, не меньше роты точно. Мотоциклы, БТРы, даже пара зениток. А вот танков не было. Интересно, это подразделение из той же части, что и штурмовики, которых мы прошлой ночью уработали. Так, я сейчас очень зол и чувствую себя просто терминатором, поэтому буду гасить всех подряд, пока не найду Серегу. А потом... Да продолжу гасить. Это как же мне повезло там. Оказаться в этом времени, на войне, да еще и с такими бонусами. Я ведь всерьез сейчас себя минимум Рэмбо чувствую. Немцы тащили службу хорошо. Порядок у них, конечно, отличный. Но вот часовые охраняют только командиров. В центре села несколько крепких домов, видимо, бывшие конторы какие-нибудь. Вот в них явно офицеры располагаются. Простые солдафоны все больше в сараях и избах. Ну, про сарай я так, для красного словца. Забравшись в первый же огород на окраине, начал пробираться к дому. Что не понравилось сразу, так это запах. Точнее, это была вонь, запах паленых костей и волос. Возле самого дома обнаружил яму, и тут уж рвота меня пересилила. Внизу лежали тела, видимо, местные жители. Надеюсь, что перед тем, как их сжечь, их хотя бы пристрелили. Обогнув дом, решил его даже не проверять. Не будут немцы спать в доме, возле которого такой смрад. Чтобы добраться до следующей постройки бревенчатого типа, нужно пересечь дорогу. Понятно, почему фрицы устроили здесь казнь. Первый дом стоял особняком, метрах в пятидесяти от всех остальных. Думаю, что в крайних домишках, что ближе всего ко мне, тоже вряд ли кто-то есть, если только местные, может, не всех немцы казнили. Мне нужно было пересечь небольшое открытое место, просто широкая улица, хоть не площадь, и то хорошо. Но вот впереди за каким-то подобием баррикады сидят два гансика с пулеметом, и, что характерно, совсем не горят желанием отвернуться. Одняв два камушка поувесистее, я в очередной раз оглядел округу. Нет, никто за этими двумя наблюдателями не смотрит. Работаем. Став так, чтобы плетень дал возможность кинуть камешек, я взмахнул рукой. Наверное, еще первый не долетел, а я, уже перекинув из левой руки второй камень, замахивался вновь. У фрицев даже каски не звякнули, хотя я думал, что грохот будет такой. Упали-то они друг на друга. Просто пули подлетев к упавшим врагам, Я силой добавил каждому штуком в грудь. На удивление, простонал только один. Значит, мне и не казалось раньше, что у меня и силушки обычной стало как-то побольше. Неплохо, неплохо. Вон у одного от удара камнем в лоб аж дырка в этом самом лбу появилась. Разглядывать трупы мне не хотелось, поэтому, подхватив их МГ и собрав патроны, двинул дальше. Меня не волновала смена часовых, даже если она будет именно сейчас. Я пришел сюда достать одного из своих парней, А если нужно для этого уничтожить кучу фашистов в одиночку... Что ж, не в первый раз. Подобравшись к одному из домов, что были с левой стороны улицы, я осторожно двигался под окнами. Оставалось только свернуть за угол, когда из хаты с противоположной стороны улочки раздался выстрел из карабина. Эх ты ж, засада какая! Где там прятался этот долбанный фриц, я так и не понял. Но вот своим выстрелом он поднял на уши весь гарнизон. Срезав укрывшегося бдительного часового, Я понял, что теперь у нас с фрицами шансы уравнялись. Да, у меня бонусы, но их-то здесь тупо больше. Нас ведь в роще почему обложили и сумели взять? Фрицев просто было больше. Не переставая стрелять из МГ-34 короткими очередями, я медленно продвигался к дому, где, скорее всего, находились офицеры. Дом уж больно большой и красивый для солдатнита Пару раз ощутимо дергало руку, и один раз грудь. Кто-то все же попадал. Да и странно было бы, если бы и постоянно промахивались. Я как Арни в первом «Терминаторе». Помните, когда он полицейский участок громил? Во-во, иду себе да поливаю короткими очередями всюду, где замечаю движение. О промахах не думаю. Не промахиваюсь я с таким-то бонусом». Сблизившись настолько, что под ноги прилетела граната, решил изменить тактику. Ту колотушку, что уже валялась возле ног, мгновенно пнул в сторону и упал в противоположную. «Рвануло». В этот раз не достало. Перекатившись с пулеметом, это было не очень удобно, укрылся за колодцем, который стоял на краю дороги. Поменяв почти опустевшую банку с патронами, высунулся. А фрицов-то прибавляется. «Русский, выходи!» «Конечно, на немецком. Но я прекрасно понимаю язык Гёте и Ангелы Меркель». «Зачем?» Больше ничего в голову не пришло. Даже улыбнулся своему немудренному ответу. «Сдавайся, ты окружен. Сопротивление бесполезно». русские не сдаются выкрикнул я и швырнул последовательно две гранаты тоже забрал у пулеметчиков когда стихло начавшееся после взрыва в гранат стрельба обладатель командного голоса вновь закричал выходи иван твой товарищ у нас если сдашься он умрет легко аккуратно посмотрев из за укрытия увидел что немец не блефует возле одной из хат стояла сгорбленная фигура яхренко парню сильно досталось но держали его сразу трое видимо побаивались «Пусть его отведут в дом, закончите со мной, тогда и с ним продолжите. Идет?» «Хорошо, он нам не нужен. Можем его даже отпустить». «Знаю я, как вы слово держите. Слово немецкого офицера закон». Разговаривать больше не хотелось. Посматривая, как Серегу увели в дом, я готовился к встрече. Нож в рукав, граната за поясом. «Есть еще пулемет, но его надо оставить, тогда будет возможность подойти ближе». «Я выхожу, не стреляйте». «Выходи». Немцев было порядка двух десятков. Понятно, что это не все, но и я многих положил. Вон, кругом трупы лежат. Фрицы были, ну, очень злыми. Когда рядом оказались два здоровенных солдата, один сразу засветил мне в грудь прикладом винтовки. Хотел прыгнуть на него, но направленные на меня стволы заставили сдержаться. «Мои подчиненные хотят тебя разорвать голыми руками, пока я еще их сдерживаю. Кто ты?» Вопрос задавал тощий, но высокий офицер в красивом мундире войск СС. Рядовой Красной Армии. Знаков различия у меня не было. Была форма рядового сосклада. Ты будешь повешен, как партизан, прилюдно. Так вы же всех людей вон там в яме схоронили, — огрызнулся я. Перед кем вы меня выставлять решили? предоставшимися солдатами моей роты. К сожалению, они не сразу смогли прийти в себя после твоей выходки, и многие погибли. Но так или иначе, ребята получат удовлетворение. Дадите шанс умереть достойно, господин офицер? я решил сыграть на самолюбии эсэсовца». «Как именно?» — поднял бровь офицер. «Рукопашная схватка. Вы же сами сказали, что парни хотят меня порвать. Если победят меня в ней, то пусть добивают, а если я выстою, то вы меня расстреляете, а не повесите». «Не хочешь болтаться на веревке?» «Хорошо, но против тебя выйдут четверо. Я не хочу рисковать». «Ганс, Отто, Адам, Фридрих». Четверо солдат, побросав оружие, метнулись ко мне. Офицер, сука, самых здоровых на меня кинул. Конечно, я блефовал. Просто тянул время. Не хотелось бы получить длинную очередь в тело. Ведь не знаю, сколько попаданий выдержу. Кстати, тираны, что получил, пока шел вперед, уничтожая фрицев уже затянулись. Немчура обступила меня вокруг и почти сразу пришла в движение. Видимо, ребятки имели какой-никакой опыт. Двое сразу попытались схватить за руки. А я взял, да и дал им эту возможность. «Держите только покрепче, ребятки, вы мне даже поможете». Фрицы не сразу сообразили, что я их использую. Подпрыгнув, выбросил вперед обе ноги, сбивая стоящих передо мной противников. Охренев, те, что держали, медленно разжали руки. Приземлился я хоть и на спину, но было не больно. Мгновенно уйдя перекатом в сторону одного, выпрямляясь, нанес ему удар в подбородок. Да так, что думал, голову ему оторву. Не жалец по-любому. Крутнувшись в приседе, выкинул вперед ногу и скосил последнего солдата, что пытался меня ударить ногой. Грохнувшись, тот тут же получил пяткой в грудь и свернулся креветкой. Первые двое с трудом, но все же вставали, да и не сильно я их приголубил. Мне нужно было вести бой так, чтобы сблизиться с офицером. Пока до него метров десять, а я хочу ему нож в глаз воткнуть. Делая вид, что испугался, я как бы случайно пятился спиной в сторону офицера. Только бы тот не передумал в один момент. Захреначит мне в спину весь магазин из своего МП. И баста. Офицер сам мне помог. «Давайте еще двое. Ну, чего ждете? Убейте его!» Он крикнул злобно. Солдаты, стоящие рядом, аж подпрыгнули и, побросав винтовки, кинулись ко мне. С разворота, швырнув нож в голову эсэсовца, тут уже метров шесть оставалось, я даже не стал смотреть, куда попал. Встретил двух первых противников, которые уже подошли вплотную. Одному ударом кулака сломал челюсть, а второго угостил ногой по мужскому достоинству. Как он закричал, даже противно стало. Мне тоже прилетело. Сзади успели подобраться еще двое. Это они удачно подбежали. Хоть закрыли меня от других солдат, которые, видя, как упал их офицер, поднимали стволы. Увернувшись, оказался рядом с одним ефрейтором, что стоял в цепи. Автомат смотрел выше меня, уж больно быстро я двигался. отбил руку с оружием, тот даже не успел на спуск нажать. Немцы уже пришли в себя и бросились ко мне всем скопом. Да поздно. Выкручивая из руки фрейтера автомат, я ушел к нему за спину и оттуда ударил короткими очередями. Фрейтер не мог мне помешать. Ремень автомата опутал ему горло, и он только хрипел. Наконец, немцы не выдержали, и тех, кто еще был на ногах, начали стрелять. Пара пуль, прошив тело бывшего владельца автомата, ударили в меня. Больно же, гады. Силы таяли, видно, во что-то важное попали. У меня так было, когда в сердце попадали. Присев на одно колено и укрывшись телом погибшего от рук своих же товарищей ефрейтора я пытался держаться. Ну же, бонусы, вашу мать, работайте уже, всего трое фрицев осталось на ногах. В этот момент из избы, куда его увели, выскочил Серега. В два прыжка, оказавшись за спиной стрелков и схватив одного за шею, стал душить. Друзья немца тут же отвлеклись на опасность сзади. А я уже, в принципе, оклемался. Кровь еще шла, но боли уже не было. Рука окрепла, и автомат вновь тявкнул несколько раз, кося последних гитлеровцев. Ну, и Игорек, с тобой я хоть куда пойду. Как ты смог-то? Мы уже час как ехали на БТ РССовцев в сторону точки, которую назначил для сбора Черный. Да вот, как-то так. Я пытался уйти от ответов, хотя и понимал, что не смогу. Серега видел слишком много. Я весь в кровище, а ран нет. Попытался было сказать, что это не моя кровь, так этот засранец, оказывается, видел, как в меня попадали. Ладно, Игорь, ты думаешь, что мы ничего не знаем? Да нам и сержант рассказал давно, да и сами в бою видели, хоть ты и делал вид, что ничего не произошло. Но сам понимаешь, все твои уловки для детей. Хотя бы форму возьми, ведь ты из каждого боя в лохмотьях выходил, в красных, а сам жив-здоров». Парню уж давно к сержанту приставали, вот он и сдулся. Но ты его не вини, он сказал, что для тебя это секрет. А ты как думаешь? Я думаю, что ты и затеял всю эту партизанщину именно для того, чтобы к нашим воргам не попасть в лапы. Четко попал Яхненко прямо в яблочко. Думаешь, мне очень хотелось на опыт сдаться? Да видал я их на... Если захотите уйти, приказывать никому не стану, но сам останусь тут, в лесах. Мы сейчас так фрицев нас что они уже, наверное, полк для наших поимок с фронта снимут или егерей каких-нибудь притащат из Берлина. С ума что ли сошел? Да если мы и вернемся теперь, так только вместе с тобой, иначе сами под трибунал попадем, и все дела. Скорее всего, ты прав. Да и нам самим тут нравится, чем не фронт, хоть и в толу. Не в своем же, а во вражеском. А по результату так еще и посерьезнее будет, так? Я ухмыльнулся, но тут же замолк, прикусив язык. Проклятый гономак подскочил на кочке особенно сильно, и разговаривать расхотелось. Причем я-то и не хотел, это Серега меня все время пытал. Хоть время для встречи и не вышло еще, но черного на месте сбора не было. Что делать, решили быстро. «Игорь, тут подождем», — спросил Серега, когда мы сели ужинать. «У фрицев были приличные запасы еды и воды, которые мы всерьез потрепали». «Подождем». Не вдаваясь в подробностей, кивнул я. «В ганомаге у нас был целый арсенал. Очень уж мы хорошо затарились. Долго не придется на отечественное оружие переходить. Патронов несколько тысяч. Четыре МГ. Из них один на БТРе стоит. Пять МП и шесть винтовок. Одна снайперская. Если бурят мою угробил, бегая от флицев, то будет замена. Взрывчатки почти не было. Зато гранат два ящика. Даже дымовые есть. Мин немного. Противопехотные лягухи». но это уже хорошо. Набрали жратвы и воды, и самое главное для действий в тылу врага — форму. Вот же суки, у них еды всякой, я и не видел такой, а сами к нам полезли. Зачем они эту войну начали, а, Игорек? Наивные вопросы Сереги меня не смешили. Это мне более или менее известны причины, официальные, конечно. Что там на самом деле вышло у Адольфа с Амерами, не знает никто. А вот те люди, что родились в этом времени. Они искренне не понимают, нафига Гитлер к нам полез. Если по-простому, то Гитлер долг отрабатывает. Как это? Серега даже замер. Да просто все на самом деле. Думаешь, простой и несостоявшийся художник может вот так вдруг стать главой страны? А кто это художник? Так Адольф. Но только не судьба ему была картины малевать Заделался фюрером. После Первой мировой Германия была в заднице. Так вот страны Запада взяли такого Гитлера, Обещали ему простить все долги страны, понастроили своих заводов, банков, влили в Германию кучу бабла только с одной целью. «Не все слова понимаю, но что это за цель?» – перебил меня друг. «Напасть на нашу страну, конечно, ведь мы же самые богатые по ресурсам и территории, не знал?» «Ну, слышать слышал, но я в этом не понимаю, поэтому не вдумывался». «Ну вот я тебе вкратце и объяснил. Слушай, а как мы в деревню въедем, где нас ребята ждать должны?» «Давай я один схожу, посмотрю. Если наши там, вернусь». «Давай только броник в лес загоним. Надо следы замаскировать». «Утром самолет летал, пока мы под деревьями отдыхали». «Загнали, замаскировали. У фрица в Ганамаге сеть была. Раскинули ее. Хрен сверху нас обнаружишь». «Серега ушел в деревню, а я занялся трофеями. Вычистил все стволы, прикинул, сколько у нас минно-взрывного барахла». За этим занятием даже не расслышал, как на дороге появился мотоцикл. От нашего укрытия до проселочной дороги было метров 150. Прямой видимости не было, конечно, но факт остановившегося мотика на лицо Выскользнув из БТРа, это после того, как случайно все же увидел технику на дороге, залег в кусты. Пулемет был направлен в сторону дороги. Ожидание растянулось на 20 минут. Наконец, кто-то негромко позвал меня на родном языке. «Старшой, ты тут?» Голос был знакомым, кто-то из наших парней, что ушли с сержантом. «Да здесь я. Где ж мне быть-то?» — ответил я, но пока не вставал. Из ближайших кустов вылезли Серега и еще парнишка. Сашка его вроде зовут. «Старшина, парни в деревне. Ну не все хорошо. Это уже их нянка». «Ну и какого хрена ты сам молчал, когда сюда подошли? На хрена вы на мотоцикле катаетесь? Забыли, где находитесь?» — сорвался я. «Не шуми, командир. Фрицев здесь все равно нет». Мы всю округу осмотрели. А Серега не успел позвать тебя. Я первый крикнул. А вас тут, наверное, целый полк. Всю округу контролируете?» Не унимался я. «Бегом к дороге. Убрать тарантас в кусты!» Крикнул я резко и добавил уже спокойнее. «Охренели совсем!» Парни умчались к дороге. Причина была в том, что отсюда вижу, как мотоцикл одиноко стоит прямо на проезжей части. Рай непуганных идиотов. «Мы тут не первый месяц в тылу врага, А они все в игрушки играют. Как дети, честное слово. Ребятки вернулись быстро. Я только и успел, что загрузить пулемет в кузов БТРа. Командир, сержант ранен, идти не может. Еще двое легких. Это где вас так прижали? Поинтересовался я. Да на надходе, как с вами разошлись, в нескольких километрах наскочили на пост. Мотоциклисты были готовы и ударили первыми. Вот так и получилось. Их мы, конечно, покрошили. Да вот сержанта уже было не до этого. Нога прострелена, крови много потерял. Наверняка кость сломана. Отсюда далеко? Ага, километров двадцать будет на юг. Хорошо, давайте грузитесь, поехали сержанта забирать. Нужно искать место, где его смогут подлатать. Ну и нам надо чуток отлежаться. Будем совершать только небольшие вылазки. Пожрать найти, да напакостить фрицам по мелочи. Деревенька была небольшой, дворов двенадцать, одни старики, даже детей не было. По словам одного дедана, фрицы у них были в последний раз неделю назад. Выгребли все съестное, что не успели спрятать, конечно. Забили двух свиней и корову и свалили. У сержанта был вполне хороший уход. Бабулька одна хлопотала, когда-то была сестрой милосердия. Вот и кудахтала над ним. Ранение, в общем-то, не очень и тяжелое. Но ходить тот сам не мог. — Как теперь-то? — спросил при нашей встрече сержант. — Да так и будем, Толя. Просто затихнуть надо на какое-то время. В деревне, думаю, оставаться нельзя. Нагрянут фрицы и нам хана, и местным. Именно. Как обычно, в лес пойдем. Прохладно уже по ночам. Ну ничего, землянку выкопаем, печурку раздобудем, и все будет хорошо. Как-то я и не сомневаюсь, что все получится.